Глава шестая. Морган. Пусть читатели позволят нам ненадолго покинуть Ролана и сэра Джона, которые сейчас и физически, и морально чувствуют себя неплохо и не внушают нам опасений. Сосредоточим внимание на лице, которое только промелькнуло в нашем романе, но должно играть в нем важную роль. Мы имеем в виду вооруженного человека в маске, который появился в столовой авиньонской гостинице и вручил Жану Пико опечатанный мешок с двумя сотнями луидоров, по ошибке похищенной вместе с казенными деньгами. Мы видели, что отважный грабитель, назвавший себя Морганом, прискакал в авиньон верхом в маске среди бела дня. Перед тем, как войти в гостиницу, дворец равноправия, он привязал у крыльца свою лошадь. Казалось, в папском и раэлисском городе лошадь пользовалась такой же безопасностью, как и всадник. Выйдя из гостиницы, он нашел ее на месте, отвязал, вскочил в седло, выехал из уэльских ворот, помчался бешеным голопом вдоль городских стен и скрылся из виду за поворотом дороги, ведущей в лен. Отъехав с четверть лье от авиньона, он закутался в плащ, чтобы не видно было его оружие. Потом, сняв маску, спрятал ее в седельную кобру Сотрапезники, покинутые им в авиньоне, были крайне заинтригованы и строили догадки, что за человек этот ужасный Морган, гроза юга. Если бы они очутились на дороге из авиньона в Бедоритт, Они могли бы сами определить, соответствовала ли наружность грабителя его жуткой репутации. Мы с уверенностью можем сказать, что они были бы чрезвычайно изумлены, увидав его черты, столь непохожие на чудовищный образ, созданный их воображением. В самом деле... Когда он снял маску, надивая изящной белой рукой, можно было увидеть лицо молодого человека лет двадцати пяти, которое правильностью черт и нежной прелестью напоминало женское. Лишь одна особенность доказывала твердость его характера — это контраст между чудесными, волнистыми, белокурыми волосами По тогдашней моде пышно зачёсанными налопаны виски и чёрными, как агат, глазами, бровями и ресницами. В остальном его лицо, повторяем, было довольно женственно. Маленькие уши чуть выглядывали из-под густых прядей, закрывавших виски. Эту прическу щёгали того времени. Невероятные называли собачьими ушами. Нос был прямой, идеальных пропорций. Рот немного велик, но на алых губах непрестанно играла улыбка, обнажавшая прекрасные зубы. Тонко очерченный подбородок был подернут легкой синевой, говоривший о том, что не будь он столь тщательно, совсем недавно выбрит. Борода, в отличие от золотистого оттенка волос, была бы того же цвета, что брови, ресницы и глаза. А рости и телосложения незнакомца — Можно было судить, когда он появился в столовой гостинице. Он был высок, строен, гибок и, должно быть, отличался не столько физической силой, сколько ловкостью и проворством. В он держался свободно и твердо, чувствовалось, что это отменный наездник. Перекинув полу полуплоща через плечо, спрятав маску в седельную кобуру, надвинув шляпу на глаза, всадник снова прибавил ходу, промчался галопом через бедавит и достигнув окраины оранжел въехал в ворота, которые тотчас же захлопнулись за ним. Во дворе его ожидал слуга, который схватил лошадь плуцы. Всадник спрыгнул на землю. Твой хозяин дома, спросил он слугу, нет, господин барон. Отвечал тот. Прошлой ночью ему пришлось отлучиться, и он мне велел, ежели вы, сударь, приедете и спросите его, сказать вам, что он, мол, уехал по делам общества. — Хорошо, батист. Я возвращаю лошадь в неплохом виде, она лишь немного устала. Ее надо обтереть вином и два-три дня давать ей ячмень вместо овса. Со вчерашнего утра она проделала около сорока льет. — Вы довольны лошадью, господин барон? — Очень доволен. Карета готова? — Да, господин барон. Она стоит под навесом. — Почтарь пьет в кабачке с жульеном. Вы, сударь, приказали занять его чем-нибудь и не пускать сюда, во двор, чтобы он не видел вас, когда вы приедете. — Он думает, что повезет твоего хозяина? — Да, господин барон. Вот паспорт хозяина. Я ходил с ним на почту брать лошадей. «Аркис уехал в сторону Бордо с вашим паспортом, а вы, господин барон, с паспортом моего хозяина поедете в сторону Женевы, и наверняка получит такая путаница, что госпоже полиции, хоть у нее и страсть, какие ловкие руки, не так-то легко будет распутать этот клубок. Батист, отвяжи чемодан, что привязан к седлу, и дай его мне». Батист поспешил исполнить приказание, но чемодан был так тяжел, что он едва не выронил его из рук. «Ну и ну!» — воскликнул он, рассмеявшись. «Вы не изволили меня предупредить, сударь, что он такой тяжелый! Черт побери! Я вижу, господин барон, вы не теряли времени даром!» «Ты ошибаешься, Батист! Я потерял немало времени и хочу уехать как можно быстрее!» «Не угодно ли вам позавтракать, господин барон? Я бы охотно перекусил, но только очень быстро. Я не задержу вас, сударь. Сейчас два часа дня, а завтрак ждет вас с десяти часов утра. Хорошо, что это холодный завтрак». Батист считал долгом в отсутствии своего хозяина оказать гостеприимство незнакомцу и хотел проводить его в столовую. «Не надо», — сказал тот. Я знаю, как туда пройти. Займись каретой. Пусть она стоит у самого подъезда. Пусть дверца будет открыта, чтобы почтарь не увидел меня, когда я буду выходить из дома. Вот этого хватит на оплату первого перегона. И незнакомец, которого батист величал бароном, передал ему пачку ассигнаций. — Ах, сударь! — воскликнул слуга. — Да здесь хватит на оплату дороги до самого Леона. Заплати только до валанса. Скажи, что я буду спать. Остальное возьми себе за труды. Ты ведь будешь рассчитываться с почтарем. Прикажете поставить чемодан в ящик? Я сам поставлю его. И взяв чемодан из рук слуги, не показывая виду, что ему тяжело нести, он направился в столовую. Меж тем, как Батист направил стопы в соседний кабачок по дороге, расправляя и пересчитывая ассигнации. В самом деле, незнакомец хорошо знал расположение комнат. Пройдя по коридору, он уверенно распахнул одну дверь, затем вторую и увидел перед собой изысканно сервированный стол. Курица. Две куропатки, холодная ветчина, сыры различных сортов, а на десерт великолепные фрукты и вино. В одном из графина фалый, как рубин, в другом цвет топаза. Таков был завтрак, судя по одному прибору, приготовленный для одного человека, но столь обильный, что его вполне хватило бы на трех-четырех сотрапезников. Очутившись в столовой, молодой человек первым делом направился к зеркалу, снял шляпу и, вынув из кармана гребешок, привел в порядок волосы. Затем он подошел к фаянсовому умывальнику, рядом с которым висело полотенце, и умал лицо и руки. Тщательно проделав все это, как человек благовоспитанный, незнакомец уселся за стол. За несколько минут он утолил аппетит, разыгравшийся от усталости, вполне естественный в его молодые годы. И когда вошедший Батист сообщил, что карета подана, незнакомец с мигом вскочил из-за стола. Он надвинул шляпу на глаза, закутался в плащ, взял чемодан и направился к выходу. Батист поставил почтовую карету, как можно ближе к крыльцу, и моргом вскочил в экипаж незамеченной возницы. Батист захлопнул за ним дверцу и обратился к вознице в высоких сапогах. — Вам уплачено за проезд сполна до Воланса, не так ли? — И впрямь сполна. — Может, потребуется расписка? — ответил, посмеиваясь возница. — Нет. — Но мой хозяин, маркиз де Рибье, хочет, чтобы его не беспокоили до Воланса. — Ладно, — отвечал почтарь все тем же насмешливым тоном. — Не будем беспокоить гражданина маркиза. Поехали. Но... И он пустил лошадей вскачь щелкая и яростно размахивая кнутом, как бы предупреждая других возниц и прохожих. — Эй, берегись, берегись, не то будет худо. Я везу человека, который хорошо платит и имеет право всех давить. Очутившись в карете, мнимый маркиз Дорибье открыл окошко, опустил занавески, поднял сиденье. Поставил в ящик чемодан, затем уселся, закутался в плащ и, уверенный, что его не разбудит до Воланса, уснул крепким здоровым сном. Дорогу от Оранжа до Воланса проделали за восемь часов. Незадолго до въезда в город наш путешественник проснулся. Осторожно приподняв занавеску, он увидел, что они проезжают через поселок Паяс — Ночь была темная, он поставил свои часы на бой, и они пробили одиннадцать. Незнакомец решил, что не стоит засыпать, подсчитал, сколько ему нужно заплатить прогонных до Леона, и приготовил деньги. В Валансе, когда местный почтарь подошел к своему товарищу, которого он должен был сменить, путешественник услышал, как тот сказал ему, «Видать, он из бывших». Но я везу его из оранжа и могу поручиться за него. Он платит по двадцать су прогонных, и его надо бы навезти как патриота. — Ладно, — отвечал возница из Воланса, — сделаем. Путешественник решил, что пришло время вмешаться в разговор, и приподнял занавеску. — Ты только отдаешь мне должное! — воскликнул он. — Патриот! «Черт возьми! Я горжусь тем, что я патриот, да еще самого первого сорта! И в доказательство этого вот возьми и выпей за здоровье республики!» И он протянул сто франковую ассигнацию возницы, который поручился за него товарищу. Заметив, что новый возница с вожделением смотрит на бумажку, он сказал, «А вот и тебе такая же, если ты тоже поручишься за меня». «О, будьте спокойны, гражданин», — отвечал почтарь, — «отсюда и до самого Леона у нас будет один пароль во весь опор. И вот тебе вперед! Плата за шестнадцать перегонов, в том числе двойная плата за въезд. Я оплачу двадцать супрогонных. Договаривайтесь между собой». Возница из оранжа вскочил на коня и ускакал галопом «В Леоне». Около четырех часов дня меняли лошадей. Пока их перепрягали, человек, одетый, как посыльный, с сумкой за спиной, сидевший на каменной тумбе, встал, подошел к карете и сказал шептом несколько слов молодому соратнику Иегу. Тот выразил крайнее удивление. «А ты в этом уверен?» — спросил посыльного Морган. «Да я же тебе говорю, что видел его. Видел собственными глазами» значит я могу сообщить нашим друзьям эту новость как нечто вполне достоверное можешь только торопись что сорва предупреждены да между сорва и сью ты найдешь готового коня подошел почтарь молодой человек на прощание обменялся взглядом с поссыным и тот стал быстро удаляться как будто относил спешное письмо по какой дороге гражданин спросил возница. По дороге на Бург я должен быть в сорва в девять часов вечера. Плачу тридцать су прогонных. Четырнадцать лье за пять часов трудновато, но как-никак можно поспеть. Ты поспеешь? Постараюсь. И возница пусти лошадей вскачь. В девять вечера с боем часов они въехали в сорва. — Получишь монету в шесть франков. Только не меняй лошадей и довези меня до половины дороги. на сю сказал в окошко возница молодой человек. — Идет! — отозвался почтарь. И карета, не останавливаясь, пронеслась мимо почты. Проехав около четверти льео, от сэрва Морган велел убавить ходу. Высунулся из окошка, сложил ладони и крикнул подражая Филину. Как видно, он подражал так удачно, что из соседнего леса ему тут же ответил Филин. «Здесь — Здесь! — крикнул Морган. Возница остановил лошадей. — Ежели здесь, то дальше не поедем. Молодой человек взял чемодан, открыл дверцу, вышел из кареты и сказал, подойдя к Вознице, — Вот тебе обещанный золотой в шесть франков. Возница взял и Вставил его себе в глазную впадину, как в наши дни Франц вставляет монокль. Морган сообразил, что пантомима имеет какой-то смысл. — Ну, что это значит? — Это значит, — сказал почтарь, — что как-никак я все-таки вижу одним глазом. — Понимаю, — засмеялся молодой человек. — И если я закрою тебе другой глаз, черт подери, тогда я ничего не увижу. Вот чудак. По-твоему, лучше быть слепым, чем одноглазым? Впрочем, о вкусах не спорят. Держи. И он протянул возницы второй золотой. Тот вставил монету в другой глаз, повернул лошадей и поехал в сторону сорва. Соратник Иегу подождал, пока экипаж скрылся в темноте, и, поднеся губам ключ, издал протяжный дрожащий звук — похожий на звук свистка, каким надсмотрщик взывает рабочих. В ответ раздался такой же свист. И в тот же миг он увидел, как из лесу выехал всадник и поскакал к нему голубым. Морган снова надел маску. — Во имя кого вы прибыли? — спросил всадник, чье лицо нельзя было разглядеть под полями огромной шляпы. — Во имя пророка Елисея, — отвечал человек в маске. — Значит, я ожидаю именно вас. И всадник спрыгнул с коня. — Ты кто, пророк или ученик? — спросил Морган. — Я ученик, — ответил вновь прибывший. — А где твой учитель? — Вы его застанете в Сеионском монастыре. Ты знаешь, сколько братьев собралось сегодня вечером? — Двенадцать. — Хорошо. Если ты встретишь еще кого-нибудь из наших, отправь его на место собраний. Назвавший себя учеником, поклонился в знак послушания, помог Моргану привязать чемодан к седлу и почтительно держал лошадь под усцы, пока тот садился в седлу. Даже не успев продеть вторую ногу в стремя, Морган пришпорил коня, тот устремился вперед, вырвав узду из рук ученика, и помчался голубо. Справа от дороги простирался сионский лес, как море мрака, колыхавшиеся и стонавшие под ночным ветром. Миновав всю и проехав еще четверть лье, всадник свернул с дороги и двинулся прямо в лес, который, казалось, надвигался на него. Повинуясь опытному наезднику, лошадь без колебаний вошла в чащу. Через десять минут Морган выехал из лесу с другой стороны. В ста шагах перед ним вставало что-то темное, похожее на одинокий холм. Это было массивное здание, окруженное вековыми деревьями. Всадник остановился у ворот, над которыми стояли три статуи Пресвятой Девы, Иисуса Христа и Иоанна Крестителя. Статуя Мадонны стояла посредине, выше остальных. Таинственный путешественник прибыл к цели своего пути к Сейонскому монастырю. Сейонский Картезианский монастырь, 22-й монастырь ордена, был основан в 1178 году. В 1672 году на месте старого здания построили новое, развалины этого монастыря уцелели до наших дней. Сохранился фасад, украшенный тремя статуями, и небольшая часовня, вход в которую находится справа под воротами. Сейчас там живет крестьянин с женой и двумя детьми. Они превратили старинный монастырь в ферму. В 1791 году картезианские монахи были изгнаны из монастыря, и его угодья поступили в продажу, как церковные владения. Под угодьями мы разумеем парк, примыкающий к монастырским строениям, и прекрасный лес, который теперь носит название Сионского. Но в Бурке, в этом роялисском городе, где так сильна была религия, никто не захотел губить свою душу, покупая имущество, еще недавно принадлежавшее достойным монахам, которых все высоко чтили. В результате монастырь, парк, И лес в качестве государственного достояния стали собственностью республики. То есть никому не принадлежали и были заброшены. Ибо республика все эти семь лет была поглощена другими делами и не могла подновлять строение, поддерживать фруктовый сад и производить правильную вырубку леса. И так уже семь лет как монастырь пребывал в полном запустении». И любопытный глаз сквозь замочную скважину мог увидеть двор, где между камнями пробивалась трава и захваченный сорняками фруктовый сад. Лес также сплошь зарос кустарником. В ту пору только одна дорога и две-три тропинки прорезали чащу, и она оказалась непроходимой. Имевшее отношение к монастырю здание, так называемая часовня, находилось в лесу, в четверть Илье от обители. Предоставленный самому себе лес буйно разрастался, покров листвы облег строение, его уже нельзя было разглядеть в море зелени. Об этих двух зданиях ходили самые фантастические слухи. Говорили, что там бродят привидения, исчезающие днем, наводящие страх ночью. Дровосейки и запоздалые крестьяне, порой посещавшиеся Янский лес по праву пользования предоставленному городу Бурку еще во времена кратезианцев, уверяли, что видели сквозь щели запертых ставин, как по коридорам и лестницам пробегали огоньки, и ясно слышали, как брецали цепи, ударяясь о каменный пол монастыря и камни мощеного двора. Вольнодумцы отрицали все это. Но в привидения верили два сорта людей, которые, соответственно своим убеждениям и верованиям, давали различные объяснения зловещим звукам и таинственным ночным огням. Патриоты полагали, что это души злополучных монахов, которых правившие монастырями деспоты заточили в душные и сырые монастырские казематы. Они возвращаются на землю и молят небеса покарать их мучителей, влача после смерти цепи, какими были отягощены при жизни. Роялисты же уверяли что это орудует сам дьявол. Обнаружив, что монастырь опустел и можно не страшиться почтенных монахов с крапилом и чашей святой воды в руках, они приспокойненько приходят повеселиться в обитель, к стенам, которые в былое время не дерзнул бы прикоснуться икончикам своего когтя. Впрочем, вопрос так и оставался открытым, ибо никто из людей, отрицавших или признававших существование привидений, Из сторонников версии о душах замученных монахов и толковавших о шаба Шевильзеула ни за что не отважился бы приблизиться к монастырю в темноте. В торжественные, ночные часы, чтобы удостовериться собственными глазами и на другой день всем сообщить, безлюден ли монастырь или там бродят привидения и какие именно. Но, без сомнения, все эти слухи, вздорные или на чем-то основанные, не производили ни малейшего впечатления на незнакомца. Ибо хотя в бурке уже пробило девять, и было совсем темно, он, как мы уже сказали, подъехал к воротам заброшенного монастыря, не сходя с коня, вынул из седельной кобуры пистолет и трижды постучал рукояткой в ворот медленно, раздельно, как это делают масоны, и стал прислушиваться. На минуту Моргану показалось, что в монастыре нет никакого сборища, ибо как он ни всматривался, как не напрягал слух, ему не удавалось уловить ни единого проблеска света, ни единого шороха. Но вот ему послышалось, что кто-то, опасливо ступая по двору, приближается к воротам. Он снова трижды столь же размеренно постучал пистолетом. «Кто стучит?» — послышался голос «Тот, кто прибыл от имени Елисея, — ответил путешественник, — какому царю должны повиноваться сыны Исаака и Егу? Какой дом они должны искоренять? Домахава. Вы пророк или ученик? Я пророк. Тогда добро пожаловать в дом, Господень». Тотчас же отодвинулся за сов. Заскрежетали ржавые петли, одна створка ворот тихонько отворилась и снова захлопнулась, когда всадник въехал под темный свод. Человек, так медленно отворивший ворота и так быстро их захлопнувший, был в длинном белом одеянии картезианских монахов, и лица его нельзя было различить под капюшон.